Надеюсь, на счастье талант, нареченный своей невесты, решил он пустить на вось весь наличный капитал, а потом весь барыш, сколько не выручит его, подарить новобрачной жене. Осторожный в делах, Зиновий Алексеевич уговаривал его больше половины денег на ну, удачу не бросать. Счастье, идея, вольная пташка, садится только там, где захочет. Не внимал Меркулов словам нареченного теста. Но с одного слова Лизаветы Зиновьевны на все согласился. Глава девятая Придя Доронина и, высчитав, сколько придется получить барышей от закупки меркуловского тюленя, Марко Данилович пошел было к Дуне, но пришел другой ранний гость, Дмитрий Петрович Веденеев. Рассчитав, что услуга, оказанная накануне этим гостям, принесет на плохой конец полсотню тысяч, Марко Данилович стал к нему еще ласковее и приветливее, явился на столе самовар и пошло угощение дорогого гостя редкостным ленсином фуча Самоквасов вскоре подошел, познакомился с Виднеевым, и сочалась беседа втроем за чайничаньем. «Ну что, новенького чего нет ли на ярмарке?» — спросил Смолокуров у Петра Степановича. «Кажись, ничего особенного», — отвечал Самоквасов. «Останный караван железом пришел, выгружают теперь на пески». — С красным товаром, надо полагать, чили, не покончили? — Что больно рано, — удивился Смолокуров. — Линия такая вышла, — молвил Самоквасов, ставя на стол допитый стакан и отирая фуляровым платком пот, обильно выступавший на лице его. — Кто сказывал? — спрашивал Марко Данилович. — Про Про краснорядцев. — Никто не говорил. А надо полагать, что расторговались, — сказал Самоквасов. — В семи трактирах вечер кантовали. Кантовали, весело пировали на каких-нибудь расходах. Ивановские у Барбатенка да у Верининого, московские у Бубного, до да у Ермолаева, а самые первые воротилы у Никиты Егорова. И надо полагать, дела завершили ладно, с хорошими, должно быть, остались барышами. — А что? — Спрыски-то уж больно хороши были, — молвил Петр Степанович. До того, слышь, кантовали, что иные до извозчика четвернёй ехали, и шуму было достаточно, дошли до того, что хоть гору на лыке драть. — Борыши, значит, — сказал Марко Данилович. — А вот у нас с Дмитрием Петровичем рыбки до сей поры С боржей сойти неохота, ни цен, ни дел, хоть что хочешь делать. «Наше дело, Марко Данилович, еще не опоздано», — заметил Веденеев. «Оно всегда под самый конец ярмарки решается. Не нами началось, не нами и кончится». «Да так-то оно так», — промолвил Смолокуров. «Однако уж пора бы и зачинать помаленьку, а у нас и разговоров про цены еще не было». Сами видели вчера, с какой толк вышел. Особливо этот бык, круторогий, Анисим Самойлович. Чем бы в согласие вступать, он уж со своими подвохами. Да уж одурачили же вы его. Долго не забудет. А, Аниш-то! Не чванься, через меру не важничай. На что это похоже? Приступу к человеку не стало ровного и воды какой курицы не тет, к свинье не сестра. — А вы погодите, — слегка усмехнулся Веденеев, — орошен не из таковских, чтобы обиды спускать. Помяните мое слово, что ярманка еще не покончится, а он удерет какую-нибудь штуку. — Бог не выдаст свинья, не съест, — равнодушно промолвил Марко Данилович. — А у вас, Дмитрий Петрович, разве есть с ним дела, либо расчеты какие? — Слава Богу, никаких нет, — ответил Веденеев. «Так вам и опасаться нечего», — сказал Марко Данилович. «Я не про себя, а про всех говорю», — молвил Дмитрий Петрович. «Ну, совсем-то ему не справится возразил Смолокуров. «Хоть шея у него и толста, а супротив общества, не бойся, она сломится».